Я проспала куда дольше, чем собиралась. Никто не пытался разбудить меня, а плотно задёрнутые шторы прекрасно сдерживали дневной свет, и когда я подошла к окну и выглянула наружу, оказалось, что солнце давно перевалило за полдень. В поместье было оживлённо. На хозяйственной половине дома кипела жизнь — Через неплотно закрытую дверь я слышала повелительные окрики Мелии, отдававшие распоряжение ленцам, а спустя несколько секунд к ним добавился тонкий голосок Лаисы. Из парадной столовой, отведенной под временный кабинет лорда с раздавались незнакомые приглушенные голоса и скрип от отодвигаемых стульев. Я с любопытством заглянула внутрь и за небольшим столом, заменившим сгоревший при пожаре гарнитур, обнаружила троих мужчин в штатском, склонившихся под папками с печатью судебного ведомства. Ни Майло, ни лорда Сан-Тонильо среди них не было. Мужчины коротко поприветствовали меня и тут же вернулись к прерванным делам. В холле показалась Клара с чайным сервизом в руках. Заметив меня, горничная без слов показала на поднос, а затем кинула в сторону малой гостиной. Чашек было три похоже слуги рассчитывали на мое скорое пробуждение и приготовили дополнительный прибор не выпуская из рук подноса служанка негромко постучалась и не получив ответа ловко распахнула дверь гостиной чем больше ты суетишься вокруг ребенка донесся до моего слуха голос адвоката тем легче с тобой манипулировать зная твое отношение к сыну в данный момент даран его единственный козырь — Единственный способ склонить тебя к заведомо невыгодному решению. — Я не верю, что Сайрус действительно мог так поступить, — тихо возразил Майло. — Шантажировать меня с сыном! Лорд с презрительно фыркнул, обрывая супруга. — Раскрой глаза, Кастанелло! Посмотри, куда тебя привело слепое доверие и полное неумение разбираться в людях! Ранье — старый лысый стервятник, который никогда не упустит выгоды. Сначала он отказался принять тебя в своем доме, чтобы твое отчаяние как следует настоялось, а после примчался сюда и стал убеждать согласиться на ментальное сканирование. Хорошее проявление отеческой заботы, нечего сказать. Я задумчиво прикусила губу. Поведение лорда Ранье мне тоже показалось подозрительным. Его странные намёки, легкомысленный тон, в один момент сменившийся едва прикрытыми угрозами. И в чём, по-твоему, может заключаться его выгода? Ты прекрасно знаешь ответы без моих подсказок. Дождавшись, когда Клара выйдет из комнаты, я вошла внутрь. Разговор был в самом разгаре. Майло, выглядевший немного лучше, чем утром, сидел напряжённый, точно струна, упрямо скрестив руки на груди. Лорд Сантонильо, напротив, с комфортом расположился в широком кресле, но в темном взгляде из-под нахмуренных бровей читалось раздражение. На столе перед мужчинами уже стояли пара пустых чашек, несколько тарелок с легкими закусками и шкатулка с толстыми сигарами. Милорд Кот, вопреки всем моим ожиданиям, проигнорировав любимого хозяина, миролюбиво растянулся на коленях адвоката, почесывавшего его за ухом о миледи четвертая жена заметив меня адвокат небрежно махнул раскуренной сигарой в сторону свободного кресла вижу вы все же решили восстать из сонных. проходите мы оставили для вас место я заняла кресло рядом с супругом майло едва взглянув в мою сторону лишь отстраненно кивнул в ответ на мой робкий вопрос о его самочувствии мысли его казалось были далеко Нестерпимо захотелось наклониться к нему, коснуться плеча в знак молчаливой поддержки, но стоило поднять руку, как лорд Тонильо буквально впился в меня взглядом. Торопясь вниз, я забыла надеть перчатки, и попытка прикоснуться к Майло не скользнула от внимания адвоката. Не желая провоцировать его, я поспешно сцепила пальцы в замок. «Долгое время городской совет поддерживал мои начинания», Наконец проговорил супруг. «Сам Сайрус не раз помогал мне продвигать полезные для города инициативы. Но, если подумать, в последнее время он действительно стал проявлять чересчур живой интерес к делам СМТ. Большинство ограничений и проверок на производстве были инициированы по его приказу. Все это началось после взрыва кристаллов? Или раньше?» Вдруг вырвалось у меня. Две пары глаз мгновенно обернулись ко мне, заставив взявко поежиться от столь пристального внимания. После пожаров в поместье законники прибыли рано утром. У них имелись приказ об отзыве лицензии и готовое разрешение на вывоз лаборатории, подписанное лордом Ранье. А ведь глава городского совета утверждал, что запрещает будить себя по ночам да обычно сайрус категорически отказывался вести с кем либо дела раньше полудня выходит лысый стервятник был в курсе всего что происходило у тебя в последнее время лорд сантонилю сделал большой глоток из чашки которую сжимал в пальцах и моментально отреагировал как только подвернулся подходящий случай если не предположить что спровоцировал его На несколько секунд в гостиной воцарилась тишина. «А что до обвинений господ законников, леди Оси и лорда Террини? Мои люди уже занимаются этим!» моментально откликнулся адвокат. «Пока вы спали, я успел нанести визит нашему доброму приятелю Себастьяне. Мне несказанно повезло застать его почти трезвым и выяснить несколько очень любопытных вещей, в том числе касательно наших общих знакомых». Так вот, пару дней назад у Сайруса и Фабиано состоялась любопытнейшая деловая встреча, на которой лорд Ранье со стаканчиком отменного крепкого рамвейна красочно расписал Себастьяне неутешительное будущее, которое ждет СМТ с учетом всех текущих трудностей, а после он сделал короткую паузу, нагнетая обстановку, предложил выкупить его долю. Что? – вскинулся Майло. На какие средства? Лорд Сантанилио жестко усмехнулся. Себастьяне упоминал почтенные семейства терени и Осси. Я вздрогнула. Лорд терени и леди Осси присутствовали на слушании, и после слов адвоката их участие в деле лорда Кастанеллы уже не казалось мне случайным совпадением. Кажется, Майло был прав когда предположил, что весь суд – не более чем повод добраться до СМТ и прибыльных разработок. «Как я успел выяснить, Терени и Осси – главные политические союзники Ранье», – проговорил лорд сент -Тонильо. Оси «Осси вкладывают средства, а Терени покрывают кое-какие сделки Сайруса на сером рынке. Как видишь, общие интересы налицо». У Сайруса, Освальда и Олейни даже вместе взятых не наберется таких денег, чтобы подобную сделку признали законной. Лорд с чуть поддался вперед, глаза его гневно вспыхнули. «Вот поэтому Сайрусу выгодно выставить СМТ в дурном свете и добиться твоего осуждения». «Когда состоялся разговор?» «По словам себастьяне на прошлой неделе, чуть подумав, ответил адвокат». Впрочем, я бы не стал полностью доверять его памяти. Сам знаешь, речь йотти с утра, рамвейн, к обеду. И что ответил Фабиану? Отказался, конечно. В отличие от тебя, в число его вредных привычек не значится доверие к проходимцам всех сортов и мастей. И после отказа лорд Ранье задействовал леди Олейнию Оси, законников и все ресурсы, чтобы заполучить фабрики. Эта продуманная атака в итоге увенчалась успехом. Лорд Кастанелло попал под следствие, Даррен оказался спрятан неизвестно где, а я я невольно послужила отличной пешкой, предлогом для того, чтобы развязать законникам руки и перейти к решительным действиям. «Весь суд, скорее всего, простая фикция», — подытожил адвокат лорда Кастанелло. «Сайрусу нужно было отыскать рычаг давления на тебя, как на главу СМТ, и, вытащив на свет Дарна, он его нашел. Теперь, в случае твоего осуждения, все твое имущество по распоряжению суда перейдет во владение совета и городскую казну, а это все равно, что лично к Сайрусу. Даррена признают невменяемым или назначат опекунство до совершеннолетия, а Себастьяне, при всем моем уважении, После смерти горячо и нежно любимой им сестры больше не в состоянии вести дела. — Что до твоей дрожащей супруги? — он бросил на меня колючий взгляд. — Вы, миледи, в лучшем случае окажетесь на улице без гроша в кармане. Хотя, полагаю, в вашем случае куда вероятнее развод и возвращение на костер. По спине пробежал неприятный холодок. Я обхватила себя за плечи, стараясь унять дрожь я не позволю этому случиться, проговорил майло лорд сантонилю ответил супругу кривой усмешкой, как и я не хочу знаешь ли портить себе репутацию раз уж пришлось взяться за это дело разок проиграешь в суде и от обвинения в адвокатской несостоятельности придется отмываться пару лет, а у меня в феоре не назревает крупное дельце и что ты предлагаешь займись своим ребенком а я как следует займусь Сайрусом». Адвокат хлопнул по подлокотнику кресла и, лежавший на его коленях милорд-кот, недовольно повел ушами. «Попробуем вывести его на чистую воду», обвинив в подтасовке фактов и преступном сговоре. «Я попросил Себастьяне сообщить нам, если с ним еще раз выйдут на контакт по поводу сделки, а ты подготовь подтверждение отцовства». Это несложно, раз никаких официальных заявлений о смерти ребенка не было. И договорись с тем, кто снабжал тебя лекарствами. Судебные лекари начнут изучать изъятые зелья, и нам стоит подготовиться. Всегда, знаешь ли, лучше начинать первыми. Лорд Кастанелло поднялся со своего места и подал мне руку. Но я поспешно вскочила сама, избегая касаться супруга в присутствии адвоката. Легкая тень скользнула по лицу Майло озадаченного моей реакции. В таком случае мы с Фаринтой отправимся в город, как и собирались, — тем не менее ровно произнес Майло. — Вернемся к вечеру. — Пожалуйста, не разгроми дом, Карвуз, и постарайся не обижать кота. Почесываемый за ушами милорд ответил громким урчанием.